Часть 1. Глава 20. Виктория. Ни для кого не секрет, что 90% людей это биомусор, которому интересны лишь первичные потребности. Виктория Симонс относила себя к оставшимся 10% человеческого рода. Она никогда не ограничивала себя определённой социальной ролью, которая прилипает к красивым девушкам и остаётся с ними до конца жизни. такие малышки, благодаря своей внешности, прожигают свою молодость, ни о чём не думая, плавают по течению, и для них почти всегда открыты все двери. Мир, в котором фантик важнее начинки, существует со дня его сотворения Господом, и он будет всегда Отдельные личности наподобие Виктории, конечно же, пытаются выходить за рамки социальных моделей и пробовать получать от жизни многое, ставя своей целью саморазвитие, помощь другим и исполнение самых сильных грёз. Не всегда, но и нередко они добиваются поставленных целей. Всё идёт от семьи. Культура, оптимизм, целеустремлённость с родительским молоком впитывается в сознание детей и то, как и куда им двигаться, к чему стремиться. Когда твои родители работают в научном центре, посвящая жизнь решению важнейших проблем, стараются найти лекарство от тяжких и смертельных болезней то очистие, и ты со временем понимаешь, что помогать другим это очень хорошо, даже если 90% этих людей всегда будет бестолковым биомусором. Есть благородство, надо быть выше других и не сдаваться. Волонтёрство особая вещь для Виктории. Порой противоречивая, забирающая все силы Но в тот же момент и приносящее удовлетворение от своих действий. Смысл. Во всём должен быть смысл. Она не готова потратить нервы и года на зарабатывание вечных зелёных бумажек. К тому же их получают обычно за нечестный труд. Сколько вы видели миллиардеров среди порядочных господ? Мизерное количество, то-то и оно. Другое дело заниматься такой работой, деятельностью, которая позволит остаться тебе самим собой, не опускаться до лжи, воровства и принести хоть что-то населению матушки земли. Если жить чисто ради себя, то вскоре ты поймёшь, что оглядываясь назад, ничего не видно, кроме зияющей в полотнище судьбы дыры. Хобби. Ещё одно услада. Виктория любит рисовать. Ей легко даются пейзажи и портреты, наполненные нежными красками и мельчайшими деталями. приятным образом радующими глаз. Досадно только, что музеям присущая большая надообность в псевдоконцептуальной ереси, приправленной пятнами детской неожиданности, чем что-то стоящее, имеющее цену. Смотрите-ка, наша девочка закончила ещё один портрет. Что же там? Вглядитесь. Знакома? Брюнет с короткой стрижкой и карими глазами сидит в кресле, закинув ногу на ногу. В его взгляде читается уверенность, сила и дерзость. Верх его тела обнажён. Тату в виде розы с шипами красуется по длине его торса. На ноге же одеты джинсы. Рядом у ног хозяина пристроился доберман, готовый слушаться и повиноваться любой прихоти мужчины. "Знал бы ты, гадёныш, как сильно я тебя люблю", говорит в комнатной тиши Виктория, всматриваясь в глаза нарисованного Шэридина, затем бросает взгляд на собаку. Она себя ассоциирует с этим доберманом. Вроде и сильная, но такая хрупкая и податливая. Он сделал её такой. С ним другой невозможно быть. Её коробит, что любимый парень проводит большую часть своего времени не с ней. Да, можно понять, что он учится и работает, но в последние деньки и те оставшиеся крупицы совместного времяпрепровождения ничуть не сократились, что она едва успевает утром попить кофе с ним. Да и ночью несколько раз предаться любви, а ей хочется, чтобы её слушали, разговаривали с ней, понимали, интересовались о том, что у неё на душе. А выходит так, что она уехала из родного городка на последние деньги в столицу, а Максу нет до неё никакого дела. Девушка поругалась утром с ним на кухне, и больше они не переписывались. Уже поздний вечер, трубку не берёт. Где он шляется? Иногда в голову Виктории приходят мысли, что Шередан изменяет ей с разными девицами, падшими на бруталов. Но она тщательно отгоняет весь этот негатив прочь. Любовь должна строиться на доверии, да и никогда не было никаких предпосылок для подобного рода поступков. Лёгкий халатик сменяется туникой и джинсовой курточкой, а тапочки кроссовками. Виктория выходит на улицу, следует прогуляться. Сидеть в четырёх стенах не её забава. Как можно быть домоседом, когда за окном целая кладезь событий? К тому же, без движения нет и здоровья, как физического, так и психологического. Шагает по тротуару Сладта в руках. Мимо проносятся машины и постоянно спешащие по делам пешеходы. Но она в своих мыслях думает, как же сделать так, чтобы Макс стал таким же заботливым, как когда-то. Бац! Врезается об столб. Едва не сваливается с ног. С вами всё в порядке? касается её плеча незнакомец с короткой бородой. Из-под его пиджака выглядывает белая рубашка и красный галстук. На ногах же серые брюки и дорогая обувь. В руке держит чемодан. "Да, всё хорошо", произносит Виктория. Хочет добавить ещё пару слов, но сбивается с мысли. "Она его знает. Сколько лет они не виделись. Прошлое всегда готово постучаться в дверь. Симонс, мать твою, я рад тебя видеть". Улыбается мужчина и лезет обниматься. Какие люди в Голливуде. Макбейт, и я рада. Лукавит Виктория. Она помнит, каким болезненным был разрыв с этим Джерри. Те месяцы депрессии не стоили того. Куда-то идёшь? Я как раз движусь в свой волонтёрский центр, сообщает знакомый, деловито поправляя галстук. Ты работаешь в центре? удивляется девушка. В другой ситуации она прервала бы разговор и ушла бы, сославшись на важные дела. Но сейчас ей интересно, как так вышло, что человек, который всегда думал только о себе, решил сделать нечто благое. Никогда бы не подумала, что ты будешь заниматься подобными вещами. Ха. Да, всё для страждущих. Еда, психологическая поддержка, помощь больным и пенсионерам, отвечает Джерри. Я пару лет назад открыл это предприятие. Не полагал, что ты тут живёшь. Перебралась совсем недавно. Одна к парню переехала. Я его знаю. Извини, тебя не касается. О'кей. Только у меня ещё один вопрос. Какой? Терпение Виктории скоро лопнет. Говори только побыстрее. Я спешу по делам. Зайдёшь ко мне вечером, посидим, вспомним старые времена. Я сделал реальным твою мечту с центром Ты на протяжении многих лет постоянно говорила об этом. Ага, я помню те времена, говорит с грустью, перемешанной со злостью Виктория. Это она должна была открыть волонтёрский центр. Но знаешь что? подмигивает бровью Джерри. Что? Одно твоё слово, и я сделаю тебя заместителем. Снова станешь счастливой. Я теперь другой человек. Деньги куры не клюют. Да, это очень заманчиво. проговаривает смущённая Виктория. На одной чаше весов стоят её отношения с Максом, а на другой исполнение мечты, материальные ценности и бывший, который серьёзно преуспел по жизни. Однако благородство и совесть важнее всего. Извини, мне надо по делам. И так задержалась тут с тобой. Виктория особо не будет жалеть о том, что не поддалась обещаниям Джерри Макбеята. Даже забудет об этом разговоре через пару недель. Остаться человеком вот что важно помнить всегда. Они больше никогда не увидятся. Мужчина будет сбит насмерть грузовиком. Дальнобойщикам категорически не хватает часов на полноценный сон.